И суды удались, все сделало хорошо. Получив летом 1689 года настойчивые письма от матери и сильно скучавшей жены, Петр приехал для свидания с ними в Москву. Как раз в это время натянутые отношения между дворами Софьи и Натальи Кириллны обострились до крайней степени.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 «Был человек, гораздо посреднего ума и невоздержанный к питью. Также человек гордый и, хотя не злодей, токма несклончивый и добро многим делал безрезону, но по безарии своему гумору». Второго министра, боярина Стришнева, Кураки написывает на своем своеобразном языке так. Человек лукавый и злого нраву, а ума гораздо среднего. Токма дошел до сего градусу таким образом, понеже был в поддядьках у царя Петра Алексеевича с молодых его лет и признался к его нраву, и таким образом был интригант дворовый.